Глава 14. Где-то в старом городе. Матеуш просто лежал на кровати и пялился в темноту. Он не знал, сколько прошло времени. Но запасы еды уже закончились, как бы он ни старался. Когда Стефан пришел в первый раз и принес еду, Матеуш из-за нервов сожрал все очень быстро. Потом пришлось голодать, ждать следующего прибытия Но теперь он научился питаться в меру, чтобы не сойти с ума, даже начал делать зарядку. Когда пробуждался, Матеуш не знал, утро ли сейчас, день, вечер или ночь, но выполнял комплекс, который когда-то наказал ему делать отец. Вот только Матеуш ленился, пытался елить и частенько нарушал указания, за что постоянно получал по шапке, но это его почему-то не останавливало. Было намного интереснее увиливать, а не выполнить все, что сказано. Однако сейчас, когда Матеуш зависел только от двух факторов — поставки продовольствия от Стефана и от собственного поведения, он старался как-то упорядочить свою жизнь. Вот только что-то, кажется, пошло не так, потому что еда уже подходила к концу, и, кажется, этого гаденыша не было дольше обычного. Но он ему устроит веселую жизнь, когда выберется отсюда. Матеуш на всякий случай урезал себе паёк, поэтому сейчас мучился от голода и опять не мог заснуть. И чтобы забыть про голод и накопить лишней усталости, вскочил с кровати и принялся отжиматься Он никогда не любил это и всегда оставлял это упражнение напоследок. Сейчас уже были забиты ноги из-за приседаний и прыжков, пресс болел из-за скручиваний, руки тоже ныли. Воды тут было с запасом поэтому Матеуш тягал литровые бутыли с водой. Правда, воду Стефан еще не обновлял. Поэтому оставалось всего две полные бутыли. Закончив подход, Матеуш тяжело дыша поднялся на ноги и похлопал руками, чтобы сбить пыль. «Наверное, отец сейчас бы мной гордился», — пробормотал он. «Строгий распорядок, физкультура, умеренность в еде. Но черт возьми, он бы все это отдал за бокал хорошего арагонского вина и куртизанку из борделя, который находился в опасной близости от замка Понятовских. Была там одна синеглазая демоница, которой он был готов отдать месячное содержание всего за одну ночь. Матеуш нахмурился, пытаясь разобраться в ситуации и в самом себе. Почему-то раньше он об этом не задумывался, просто принял тот факт, что его заперли в непонятной комнате. Телохранитель вместо того, чтобы его охранять, куда-то уходил и приходил только, чтобы передать еды раз в несколько дней. Стефан даже не объяснял ничего и вообще вел себя как-то очень странно, даже пугающе. Поначалу Матеуш пытался настаивать, приказывать, даже угрожать, но наткнулся просто на какую-то стену, причем ледяную и шипастую. Стефан на самом деле был намного сильнее него, хоть и происходил из ничтожного рода. Подробностей Матеуш не знал. Ему попросту было неинтересно, по какой причине отец приблизил к себе этого сироту. Слышал только, что потоцкие перешли кому-то дорогу, и на этом практически закончились. И осталась бы от них только запись в бархатной книге, если бы не великий князь Болеслав. Но вот с Матеушем отец не церемонился. «Да, точно. Это наверняка он приказал Стефану вышвырнуть его из замка». «Запереть здесь и строить из себя какого-то холодного ублюдка». «Ну, отец!» — прорычал Матеуш, сжав кулаки. «Вот так вот ты со мной решил поступить, да? Ну, подожди, тебе это еще аукнется. Поверь, я уж постараюсь». Живот заурчал, прервав гневные мысли. Матеуш скривился. Все-таки прогнать голод не получилось, а от упражнений он почему-то, наоборот, стал еще бодрее. Вдруг загудел холодильник, будто приглашая его, дразня, своим содержимым. но ну, я же просто посмотрю, да?» Попытался убедить себя Матеуш, после чего открыл дверцу и взглянул на свои скудные запасы. Здесь не было ничего, что он вообще привык есть. Осталась только гречка с томатами, луком и паприкой. Кто вообще может таким наслаждаться? А где говядина, где томлёная с яблоками утка, где трюфели? От этой гречки уже становилось тошно, но сейчас она выглядела такой аппетитной, как страшненькая барышня после бутылки водки. Помнится, отец как-то дал Матеушу задание, на которое он как раз-таки и был способен даже больше, чем старший брат Виттельт. Наверняка этот урод в курсе того, что с ним сделали. Быть может, он и посоветовал отцу такую пакость. Гребанный вояка, чтоб его демоны драли. В общем, Матеушу надо было очаровать дочку одного германского герцога. Он тогда с радостью принял задание, как только услышал, но «Ну вот детали позабыл спросить. А на поверку все оказалось не так уж и просто. Немка была совершенно не во вкусе княжича, хотя многие находили ее привлекательной но поллитра зубровки исправили ситуацию, и отец остался им доволен, даже несмотря на то, что на следующее утро Матеуш мучился от похмелья и встал только к обеду, пропустив, естественно, очередную зарядку. Нет, неизвестно, когда еще Стефан вернется. Он захлопнул дверь и отошел, затем еще немного поприседал, но мышцы уже забились, поэтому подход получился коротким потом походил вокруг комнаты и постоянно оглядывался в сторону холодильника. Даже откупорил одну из двух оставшихся бутылей с водой. Пес с ним потягает поочередно, хоть время убьет в два раза больше. Но и стакан воды не помог. уж даже попытался лечь на кровать, но вот сон опять не шел. «Гречка!» Она занимала все его мысли. Она манила, будто звала из холодильника и просила ее съесть. «Ну, «Вроде он должен скоро прийти», — размышлял Матеуш. И вскочил с кровати, направившись прямиком к холодильнику. Я тяжело дышал. Упарился так, что даже под доспехом промокла вся одежда, а ведь он был оборудован вентиляцией. Освоение этой магии и улучшение контроля требовало не только сосредоточения разума, но и физических усилий. Приходилось задействовать все ресурсы организма. Мышцы так болели, будто я весь день тягал тяжести, бегал кросс, прыгал, плавал и, по ходу делал это все одновременно. Руки отваливались и дрожали, ноги потряхивало, но я сумел дойти до костра и плюхнулся на земляное кресло, которое сотворил из последних сил. Все-таки магия земли довольно полезна. «Ужин готов», — заявила Алена. «Ужином обычно называют то, что едят вечером. А сейчас, кажись, наступила уже ночка», — хмыкнул я. «Блин, я ведь даже этого и не заметил. Все-таки сосредоточенность и усиленный контроль магии пожирает время, словно близнецы, не жравшие целый день. Ну, или пару часов». Времечко сыплется, будто песок сквозь пальцы. Что тогда, в первый раз в истоке, когда я впервые смог ощутить магию и управлять ей? Что в последующие разы? Сосредоточение уносило меня с головой, но сейчас эта самая голова побаливала, как и все тело. Алена протянула мне тарелку с горячим супом. От него исходил пар и аромат специй. На поверхности плавал лучок, кусочки мяса, морковка. Я взял тарелку в руки и почувствовал, какая же она горячая, кожу едва не обжигала. Но вот тут проснулся голод, и я съел все это разом. Даже ложку не стал брать, так выпил. — Ну, как продвигается? — спросила Алена буднично, словно я вот просто пришел с какой-нибудь смены. А она, как примерная домохозяйка, ждала меня и теперь интересуется, сколько же мамонтов ее мужчина сегодня добыл. Я оглянулся в сторону поляны, на которой тренировался. Все было в рытвинах и воронках. Снега там почти не осталось. Деревья, которые росли неподалеку, местами срезаны, местами покоцаны. В общем, лес будет меня помнить не с самой лучшей стороны. Да и забудет не скоро. Ну, неплохо кивнул я. Немного продвинулся, но до конечного результата еще далековато. — Третий день уже прошел, — вздохнула Алена. — Нам бы пора возвращаться. — Да понимаю, я кивнул. — Еще немножко. Мы забрались очень далеко от Варшавы. Я внимательно следил, чтобы за нами не было хвоста. Это был глухой лес на территории почти у самой границы. Вряд ли нас здесь вообще мог кто-то найти, но на всякий случай я обезопасил наш лагерь, поставил ловушки, сигнализацию, в общем, развернулся не хуже, чем в номере гостиницы. Ну, а пока меня подменял Богдан. Очень хорошо, что он приехал. Парень-то смышленный, хоть и балагур. Но я так думаю, что эти три дня он будет вспоминать очень долго. А меня он наверняка уже не раз крыл отборным матом из-за особого задания — вывести из себя княжну. Раз уж не получилось провернуть это с Болеславом, я подумал, что можно попытаться с ней. А поскольку Богдан приехал, С моей точки зрения, это лучший кандидат на роль раздражителя. Злата Болеславна строила из себя невинную овечку, только в моем присутствии. Ну, чтобы пустить пылюку в глаза и войти в доверие. Однако я хотя бы был графом, и не самым последним, стоит заметить, а представителем целой Российской империи. Ну, а вот Богдан... Хм... Багдаша он был просто смышленым парнем, языкастым и достаточно смелым, чтобы дерзить княжне. Да и не просто там какой-то княжне, а дочери великого князя Польши, и при этом мотать на ус, повышать квалификацию прямо на практике. В его задачи входило проследить за строительством опор до первого распределительного пункта на территории польского княжества — Проконтролировать подключение питания и подготовить для дальнейших работ следующий распределительный пункт – РТПшку, которая уже питалась напрямую от главного истока. Вот только теперь она наоборот будет питать этот исток, который в свою очередь сам превратится в распределительный пункт. А стало быть, придется провести длительную муторную процедуру переключения потока магии. Но вот это уже буду делать лично я. Каким бы смышленым Богдан ни был, все же у него еще недостаточно опыта, чтобы руководить таким процессом, но вот подготовку он вполне осилит. Придется, подобно тому, как вводили в эксплуатацию новую скважину в Тунгусском истоке, провести полную ревизию оборудования, проверить системы, согласовать изменения направления перетока со всеми смежными организациями, предупредить потребителей, что будет кратковременное отключение магопитания позаботиться, чтобы особо важные объекты сохранили питание от резервных источников. На крайний случай подвести в больнице компактные генераторы. Ну, в общем, я на самом деле все ему расписал. Так что надеялся вернуться после тренировки не только готовым к бою, обретя куда большую силу, но и на все готовенькое в плане работы. Все-таки есть в работе начальника один приятный момент. Можно делегировать и приходить к самому завершению процесса и наслаждаться результатом. Как говорится, все решают кадры. Оставалось только надеяться, что в кадрах я не ошибся. Ну, а я... я, пожалуй, отдохну. Признаюсь, силы были уже на исходе, хоть и прогресс был у меня заметный. Тренировка еще не закончена. Я лег спать... Алена прижалась ко мне в большом спальнике. Стало так уютно, тихо, спокойно. И я сразу же почувствовал, как начинаю отрубаться. Заснул я быстро. И, кажется, видел какой-то сон, который вдруг прервался, оставив у меня в голове тревожное чувство и странный низкий возглас. «Просыпайся!» Когда я открыл глаза и проверил время, понял, что прошло около трех часов. Алена посапывала под боком, но уже повернулась ко мне спинкой. Так что я выбрался из спальника, не потревожив ее сон. Вылез наружу. Тронув кольцо контроля доспехом, осмотрелся вокруг. «Замечательная ночь!» — вдруг раздался знакомый голос. Неподалеку образовался хамелеон. В кои-то веки он стоял не на снегу в халате и домашних тапочках, А был одет вполне прилично. Ну, если, конечно, не обращать внимания на то, что он напялил летние брюки с туфлями, рубашку и жилет, в то время как сейчас, между прочим, зима. И люди, кстати, в пуховичках ходят. — И что же ты тут делаешь? — спросил я. Хамелеон смотрел на небо. Ярко светила луна. Он стоял, сунув руки в карманы и выгнувшись в спине. Будто вот-вот встанет на мостик, уперевшись головой в землю. «Игорь, я чувствую, что змей где-то рядом», — сказал он задумчивым голосом. «Это в каком смысле чувствуешь? Ты не можешь его найти, что ли?» «Нет. Змей скрывает свою ауру и подавляет силы, чтобы я не мог его отыскать. Но все равно я его чувствую, особенно потому, что он начал действовать». Такие намерения не скрыть. Я так думаю, что он нашел себе новый сосуд. Серьезно вздохнул я. Вот же зараза, а! И что ж мне теперь делать? Вот уж не знаю, Игорь. Хамелеон, наконец, оторвался от неба и взглянул на меня. Вообще-то это может быть даже хорошо. Ищи одноглазых людей. Одноглазых? Ну, почти, почти. «Помнишь, я говорил тебе, что ты ранил змея, когда он находился в сосуде, и вот теперь в любом состоянии он ослепнет на тот самый глаз?» «А, ну тогда все просто. А сам глаз в каком состоянии? Если я помню хорошо, расхерачиваю Звонареву глазное яблоко полностью». «Но тут не все так просто», — хмыкнул хамелеон. Мы не заменяем физическое тело своих сосудов одним своим присутствием. Поэтому он просто не видит этим глазом. Ты хотя бы помнишь, какой именно глаз ты повредил? Вообще-то, — я почесал затылок, — вообще-то, если честно, нет. Тогда было как-то не до этого. Я попытался вспомнить тот день, но, честно говоря, детали ускользали. Я был взбешен. — Да и змей, которого я считал звонаревым, задал нам тогда нехилую трепку. — Ну что ж, я тебе тогда подсказку дал. Хамелеон ухмыльнулся, подошел ко мне и похлопал по плечу. — Все остальное на тебе. — Ага, — буркнул я. — Спасибо, помощничек. — Эй, это ты на что намекаешь? — Да я не намекаю, я прямо говорю. Между прочим, мы с тобой вроде бы как в одной лодке, но грибу почему-то я один. Хамелеон ухмельнулся. — Игорь, если бы не я, змей бы тебя давно бы уже обнаружил. Ты думаешь, твои творцы способны его запутать? Я огляделся, вдруг осознав, что все это время был беззащитен. — То есть, то есть, ты действительно можешь спать спокойно. Ни длань, ни змей тебя не обнаружат. Я понял, что ты собираешься делать. Он взглянул на поле. — Должен сказать, такое среди смертных доступно, наверное, только тебе. — И почему же? — Мне было, конечно, приятно и лестно, но все-таки хотелось узнать причину. — Игорь, как ты думаешь, почему даже такие великие маги, как Изаму Токеда, не могут коснуться главной жилы Истока? Почему они не способны переваривать скверну, как ты ее называешь, в таком количестве, как делаешь ты? Более того, это не сможет никто, даже сам император, а ведь он очень могущественный маг. А ты можешь. Тебя никогда не интересовало, почему? Ну, я целеустремленный человек, съязвил я. Ой, все, хватит, шутник. Да ладно тебе, хамелеон. Я понял, что у меня такой дар — сопротивляемость магии и возможность ее контролировать куда выше моего уровня на самом деле. Ага. А вот интересно, откуда у тебя такой дар, Игорь? Генетическая лотерея? Ну, или еще духовная? Ну, или каким там макаром я оказался в этом мире? Хамелеон явно к чему-то подводил. Он ухмылялся, наслаждаясь моим неведением. «Ну», — потребовал я, — «говори». «Игорь, Игорь, в тебе течет кровь высших демонов». Распределительная подстанция Лапы, недалеко от одноименного поселка. «Ты меня совершенно не слушаешь, Богдан. Я тебе русским языком сказала, мне нужно в Варшаву сегодня». — Не, сегодня как нельзя, — отмахнулся тот. — Надо закончить работу здесь, а то выпадем из графика. — Да плевать! — рявкнула княжна. — Мне нужно в Варшаву, отвези меня сейчас же! — Нужно, езжай! — буркнул Богдан, не отрываясь от шпаргалки в планшете. Игорь Сергеевич оставил ему подробнейшие указания, где, в каком порядке и насколько тщательно проверять. Почти все было готово к подключению первого распределительного пункта. Дальше протянуть кабели по опорам, провести такую же проверку на втором распредпункте, провести еще одну проверку, желательно дважды, сгонять на главный исток, проверить все там. Короче, скоро от слова «проверка» у Богдана начнется дергаться глаз. — Сама, значит, — прошепела княжна. — Ага, — пробормотал он, размышляя, как ему запитать медпункт в одной деревеньке. И вряд ли, конечно, что получится за пару часов, но вот рисковать не хотелось. Ага. Вдруг Златана коснулась его плеча и пустила по телу тока Богдан дернулся, выронил планшет и затрясся, не в силах самостоятельно пошевелиться. А вот Златана вытащила у него из кармана ключи, показательно побренчала ими перед глазами парня, сверкнув маленьким пластмассовым брелоком-мешкой и села в бурово демонстративно хмыкнув напоследок. Мотор зарычал, и любимый внедорожник медведя, за который он готов был порвать кого угодно, рванул с места, быстро удаляясь от Богдана.